Конец игры Иногда вы будете приходить в отчаянии, Маркус. Это нормально. Я вам говорил, что писать — это как боксировать, но это еще и как бегать. Потому-то я вас все время и гоню на улицу. Если у вас хватает душевных сил выдерживать долгие пробежки под дождем и в холод... Если у вас хватает сил идти до конца, выкладываться по полной, во всю мощь всем сердцем и достигать цели, тогда вы сможете писать. Никогда не позволяйте усталости и страху одолеть вас. Наоборот, пользуйтесь ими, чтобы двигаться вперед. В то же утро, совершенно оглушенный тем, что сообщил мне Гехаловуд, я вылетел в Манчестер. Приземлился в час дня и уже в половине второго был в главном управлении полиции штата. Гэхалавуд вышел на проходную меня встретить. «Роберт Куин?» — воскликнул я, увидев его, словно все еще не мог поверить. «Так это Роберт Куин поджег дом? И он же оставлял мне записки?» «Да, писатель. Отпечатки пальцев на канистре с бензином были его». «Но зачем?» «Если б я знал, он рта не раскрыл, отказывается говорить». Гехаловуд отвел меня к себе в кабинет и угостил кофе. По его словам, уголовная полиция с самого раннего утра обыскала дом Куиннов. «И что нашли?» — спросил я. «Ничего», — отозвался Гехаловуд. «Вообще ничего». «А его жена что говорит?» Вот с ней странно. Мы прибыли в половине восьмого, но её невозможно было добудиться. Спала, как сурок, даже не заметила, что мужа нет. Он ее усыпляет. Как так усыпляет? Роберт Куин дает жене снотворное, когда хочет, чтобы его оставили в покое. Скорее всего, так было и этой ночью, чтобы она ничего не заподозрила. Но что она могла заподозрить? Куда он отправился среди ночи и почему был весь в грязи? Что-то закапывал? Вот это-то и загадка. Без его признания мне особо нечего ему припаять. Но есть же канистра из-под бензина. Его адвокат уже заявляет, что Роберт подобрал ее на пляже и что он там часто гуляет. Увидел, что на земле валяется канистра, подобрал и забросил в кусты, чтобы не мозолило глаза другим гуляющим. Нам нужно побольше доказательств, иначе адвокат нас обыграет на раз. А кто у него адвокат? хе вы не поверите. Ну Скажите уж». «Бенджамин Рот, Я вздохнул. «Так что, вы думаете, это Роберт Куин убил Нолу Келлерган?» «Не исключено, скажем так. Дайте мне с ним поговорить. И речи быть не может». В этот момент в кабинет без стука вошел какой-то человек, и Гахалову тут же вытянулся по стойке смирно. Это был Лансдейн, шеф полиции штата. Вид у него был недовольный, я все утро убил на разговоры с губернатором, журналистами и этим чёртовым адвокатом Ротом. С журналистами? По поводу чего? По поводу того типа, что вы сегодня ночью задержали. Да, шеф, думаю, у нас появился важный след. Шеф дружески положил руку на плечо Гехловуду. Эри, пора заканчивать! То есть как? Это какая-то бесконечная история. Серьезно, Перри, вы меняете обвиняемых как перчатки. Рот обещает поднять скандал. Губернатор хочет, чтобы все это прекратилось. Пора закрывать дело. Но, шеф, у нас новые данные. Смерть матери нолы, задержан Роберт Куинн, мы вот-вот что-то найдем. Сперва Квеберт, потом Калип, теперь отец, или этот Куинн, или Стерн, или сам Господь Бог. Что у нас есть против отца? «Ничего. Против Стерна? Ничего. Против Роберта Куинна? Опять ничего?» «Есть же эта чертова канистра!» «Рот говорит, что легко убедить судью в невиновности Куинна. Вы хотите предъявить ему обвинение?» «Разумеется. Вы проиграете, Перри. В очередной раз проиграете. Вы отличный коп, Перри. Наверное, лучший. Но иногда надо уметь отступить». «Но, шеф, не ломайте себе карьеру, Перри. Я не стану забирать у вас дело прямо сейчас. Не хочу оскорблять вас. Даю вам 24 часа по дружбе. Завтра в пять вечера вы явитесь ко мне в кабинет и официально заявите, что закрываете дело Келлерган. У вас есть сутки». Вы скажете коллегам, что предпочитаете отступиться, дабы сохранить лицо. А потом берите семью и поезжайте куда-нибудь на уикенд. Отдохните. Вы это заслужили. Шеф, я... Надо уметь отступать, Перри. До завтра». Лансдейн вышел из кабинета и Гехоловут рухнул в кресло. И тут, в довершении всего, мне на мобильный позвонил Рой Барнаски. «Привет, Гольдман!» – жизнерадостно заявил он. «Неделя истекает завтра, как вам известно». «Какая неделя, Рой?» «Неделя! Я вам дал неделю, прежде чем мы представим прессе последние события вокруг Нолы Келлерган. Вы не забыли? Кажется, вы ничего нового не выяснили». «Послушайте, Рой, мы напали на след. Может быть, лучше отложить вашу пресс конференцию оля ля Следы, следы! Вечно у вас следы, Голдман. Просто цирк какой-то!» «Ладно, хватит, пора кончать. Я созвал прессу на завтра, на пять вечера. Очень рассчитываю на ваше присутствие». «Не могу. Я в нью хэмпшире «Что? Голдман, вы гвоздь программы. Вы мне нужны». «Простите, Рой. Я нажал на отбой». «Это кто?» — спросил Гехаловуд. Барнаски, мой издатель. Хочет завтра в конце дня собрать прессу для большого слива. Расскажет про болезнь Нолы и про то, как гениальна моя книга» потому что в ней отразилось раздвоение личности у пятнадцатилетней девочки. Ясно. В общем, завтра под конец дня мы, похоже, официально все просрём. У Гахалавуда оставались последние сутки, и он не собирался сидеть, сложа руки. Он предложил съездить в «Аврору» и допросить Тамару и Дженни выяснить побольше о Роберте. По дороге он позвонил Трэвису и предупредил о нашем приезде. Мы нашли его перед домом Куиннов. Он был в полном смятении. Так на канистре в самом деле отпечатки Роберта? Спросил он. Да, ответил Гехловут. Черт, поверить не могу. Но зачем он это сделал? Не знаю. Думаете, думаете, он замешан в убийстве Нолы? Сейчас уже ничего нельзя исключать. Как там Дженни и Тамара? «Плохо, очень плохо. Они в шоке. И я тоже. Это кошмар. Просто кошмар!» Он с убитым видом уселся на капот своей машины. «В чем дело?» — спросил Гехалову, почувствовав неладное. «Сержант, я с утра все время об этом думаю. Мне столько всего вспомнилось из-за этой истории». «И что вам вспомнилось?» Роберт Куин очень интересовался расследованием. Я в то время часто виделся с Дженни, по воскресеньям ходил к Куинам обедать. Он все время говорил со мной о расследовании. Я думал, это его жена только о нем и говорила. За столом — да, но стоило мне прийти, как отец угощал меня пивом на террасе и без конца расспрашивал. Кого мы подозреваем? Напали ли нас след? А после обеда шел меня провожать до машины, и мы опять разговаривали. Я просто не знал, как от него отделаться. «Вы хотите сказать, что я ничего не хочу сказать, но...» «Но что?» Он порылся в кармане пиджака и вытащил фотографию. «Вот что я нашел сегодня утром в семейном альбоме. Дженни хранит его у нас дома». На фото Роберт Куин стоял рядом с черным «Шевроле Монте-Карло» перед входом в Кларкс. На обороте была надпись «Аврора, август 1975 года». «Что это значит?» — спросил Гехлевуд. Я задал Дженни тот же вопрос. Она сказала, что тем летом ее отец хотел купить новую машину, но никак не мог выбрать модель. Он обратился к местным дилерам с просьбой о тест-драйве и несколько выходных подряд имел возможность тестировать разные модели. «В том числе и черный Монте-Карло?» «В том числе и черный Монте-Карло», — подтвердил Трэвис. «Вы хотите сказать, что в день исчезновения Нолы за рулем этой машины мог быть Роберт Куин?» «Да». Гехаловуд пригладил волосы и попросил разрешения забрать фото. «Тревис, — сказал я, — нам надо поговорить с Тамарой и Дженни. Они дома?» «Да, конечно. Заходите, они в гостиной». Тамара и Дженни без сил распростёрлись на кушетке. Мы больше часа пытались их разговорить, но они были в таком состоянии, что никак не могли собраться с мыслями. Наконец Тамара, рыдая, сумела рассказать, что произошло вчера вечером. Они с Робертом рано поужинали, потом смотрели телевизор. «Вы не заметили ничего странного в поведении мужа?» — спросил Гехловуд. «Нет, хотя да, он хотел, чтобы я непременно выпила чашку чаю». Я отказывалась, а он все твердил. «Пей, котеночек, пей, это мочегонный настой, тебе полезно». Ну, я в итоге выпила его чертов настой и заснула прямо здесь, на кушетке. «В котором часу?» «Ну, кажется, было около одиннадцати». «А потом?» «А потом провал, черная дыра. Я спала, как убитая. Когда я проснулась, было полвосьмого утра. Я так и лежала на кушетке, а в дверь стучали полицейские». «Миссис Куин, верно ли, что ваш муж собирался покупать шевроле Монте-Карло?» «Я... я уже не помню. Да, может быть, но... Вы думаете, он обидел девочку? Думаете, это он?» Она бросилась в туалет, ее рвало. Все эти разговоры ни к чему не вели. «Мы уехали, так и не узнав ничего нового. Время работало против нас. В машине я предложил Гехалу Вуду предъявить Роберту неопровержимую улику — фото черного Монте-Карло». «Бесполезно», — ответил он. «Рот знает, что Лансдейн сдался и, скорее всего, посоветовал Куину тянуть время. Куин не заговорит, и мы останемся с носом». Завтра в пять часов дело будет закрыто, а ваш приятель Барнаски исполнит свой номер перед телекамерами всей страны. Роберта Куинна освободят, а над нами станет потешаться вся Америка. Разве что... Разве что случится чудо, писатель. Разве что мы поймем, чем занимался вчера вечером Куинн и куда это он так спешил. Его жена говорит, что уснула в одиннадцать. Задержали его около полуночи. Значит, прошел час. Мы, по крайней мере, знаем, что он был где-то в окрестностях города. Но где?» Гехлувуд считал, что нам остается одно — отправиться туда, где задержали Роберта Куинна, и попытаться выяснить, откуда и куда он ехал. Он даже позволил себе роскошь вытащить на место полицейского Форсайта, у которого был выходной. Мы встретились с ним через час на выезде из Авроры, и он проводил нас до нужного места по дороге в Монбере. «Вот здесь», — сказал он. Дорога шла среди зарослей совершенно прямо. Нам это ничего не давало. Расскажите подробно, что произошло, попросил Гахловуд. Я ехал со стороны Монбери, самое обычное патрулирование, и вдруг прямо у меня перед носом выскочила эта машина. Как это выскочила? На перекрестке, метрах в пятистах-шестистах отсюда. На каком перекрестке? «Не могу сказать, что там за дорога, но перекресток есть, это точно, и там светофор. Я знаю, что там светофор, потому что он единственный на этом участке шоссе». «Вон тот, да?» — спросил Гехаловуд, глядя вдаль. «Вон тот», — подтвердил Фарсайт. И вдруг меня словно ударило током. «Это дорога к озеру!» — воскликнул я. «К какому озеру?» — выдохнул Гехаловуд. «Там шоссе пересекается с дорогой, которая ведет на озеро Монбери!» Мы дошли до перекрестка, двинулись по дороге к озеру и метров через сто попали на парковку. Берега, размытые недавними осенними ливнями, выглядели жалко. Кругом была сплошная грязь. Вторник, 11 ноября 2008 года, в 8 часов утра. Колонна полицейских автомобилей встала на парковке у озера. Мы с Гэхаловудом немного посидели в его машине. Увидев фургон полицейских водолазов, я спросил. «Вы уверены, что поступаете правильно, сержант?» «Нет, но у нас нет выбора». Это была наша последняя карта. Конец игры. Роберт Куин, несомненно, побывал здесь. Увязая в грязи, добрался до кромки воды и что-то выбросил в озеро. Во всяком случае, так мы предполагали. Мы вышли из машины и подошли к водолазам, которые готовились к погружению. Командир дал им несколько указаний, потом переговорил с Гехоловудом. «Что мы ищем, сержант?» — спросил он. Все, все что угодно. Документы, оружие. Понятия не имею. Что-то, что связано с делом Нолл и Келлерган. А вам известно, что это озеро — помойная яма. Хотелось бы поточнее». «Думаю, ваши парни сообразят, но я пока не знаю, что это такое». «А на какой глубине, по-вашему?» «Ну, самого берега. Скажем так, на расстоянии броска с кромки воды. По-моему, скорее на той стороне озера. Подозреваемый был весь в грязи с царапиной на лице, по-видимому, напоролся на низкую ветку. Он точно хотел спрятать вещь там, где ни у кого не будет охоты искать». Поэтому, думаю, он пошел на противоположный берег. Там сплошной подлесок и заросли ежевики. Поиски начались. Мы встали у воды, недалеко от парковки, и наблюдали, как водолазы исчезают под водой. Было очень холодно. Прошел час, ничего не происходило. Мы держались поблизости от командира водолазов, прислушиваясь к редким сообщениям по радиосвязи. В половине десятого Гехловуду позвонил Лансдейн и устроил ему разнос. Он так кричал, что даже мне было слышно: Скажите, что это неправда, Перри. Что неправда, шеф? Вы вызвали водолазов? Да, шеф. «Вы с ума сошли! Вы сами себе вырыли яму! Я могу отстранить вас от должности за такие вещи! Я назначил на 5 часов пресс-конференцию! Вы там будете! И сами объявите о прекращении дела! Сами будете разбираться с журналистами! Я больше не желаю прикрывать вашу задницу, Перри! С меня довольно!» «Хорошо, мистер Лансдейн!» Он повесил трубку. Мы замолчали. Прошел еще час, поиски по-прежнему ничего не принесли. Мы с Гахаловудом, невзирая на холод, не покидали свой наблюдательный пункт. Наконец я сказал. «Сержант, а если...» «Заткнитесь, писатель!» «Пожалуйста, помолчите!» «Не желаю слушать ни ваших вопросов, ни ваших сомнений!» Мы подождали еще. Потом вдруг рация командира водолазов застрекотала как-то по-новому. Что-то случилось, водолазы выходили на поверхность. На той стороне царило большое оживление, все устремились к берегу. «Что там происходит?» — спросил Гехловут. «Они нашли! Нашли! Что нашли-то?» Метрах в десяти от берега водолазы обнаружили в тине кольт 38-го калибра и золотую цепочку с надписью «Нола». В полдень того же дня я, сидя за зеркальным стеклом в Главном управлении полиции штата, слушал признательные показания Роберта Куинна, которому Гэхаловуд предъявил револьвер и цепочку, найденные в озере. «Вы этим занимались прошлой ночью?» — почти ласково спросил он. «Избавлялись от улик?» «Как... как вы нашли?» «Игра окончена, мистер Куинн». Для вас игра кончена. Чёрный Монте-Карло, это были вы, а? Авто от дилера, нигде не числится. И никто бы до вас не добрался, не приди вам в голову дурацкая мысль с ним фотографироваться. Я... я... Зачем, а? Зачем вы убили девочку? И эту бедную женщину? Не знаю. Как будто это был не я. По сути, всё случайно получилось. «Как все произошло?» Нола шла по обочине шоссе. Я предложил её подвести. Она согласилась, села в машину. А потом... В общем, мне было одиноко. Я хотел погладить её по голове. Она убежала в лес. Мне надо было её догнать, попросить, чтобы она никому не говорила. А потом она вбежала к Дебори Купер. И мне пришлось. Иначе бы она ей все рассказала. Это... Это было помутнение! Он потерял сознание. После допроса Гехеловут позвонил Тревису и сообщил, что Роберт Куин подписал чисто сердечное признание. В 5 часов будет пресс-конференция, сказал он. Мне не хотелось, чтобы вы обо всем узнали по телевизору. Спасибо, сержант. Я что мне сказать жене? Не имею понятия, но предупредите ее побыстрей. «Новость произведёт эффект разорвавшейся бомбы». «Сейчас скажу». «Шеф Доун, а вы не могли бы приехать в Конкорд кое-что прояснить по поводу Роберта Куинна? Не хочу мучить вашу жену или тещу. «Конечно. Я сейчас на службе, должен выехать на ДТП. И мне надо переговорить с Дженни. Лучше я приеду к вечеру или завтра». «Спокойно приезжайте завтра. Сейчас уже торопиться некуда». Гахалавут нажал на отбой. Вид у него был безмятежный. «И что теперь?» — спросил я. «А теперь предлагаю перекусить. По-моему, мы с вами заслужили». Мы пообедали в кафетерии главного управления. Гахалавут сидел с задумчивым видом, не притрагиваясь к еде. Дело он положил рядом на стол и последние четверть часа разглядывал фото Роберта с черным Монте-Карло. «Что-то не так, сержант?» «Все так. Просто мне непонятно, зачем Куин взял с собой револьвер. Говорит, что встретил девочку случайно, просто ехал мимо на машине. Но либо он все заранее продумал, и машину, и ствол, либо действительно наткнулся на нее случайно, и тогда мне не ясно, почему у него с собой было оружие и откуда он его взял». «Думаете, он все обдумал заранее, но не во всем признался?» «Возможно». Он по-прежнему держал в руках фотографию, поднес ее поближе к глазам, чтобы рассмотреть во всех подробностях. И вдруг что-то заметил. Его взгляд сразу изменился. «Что случилось, сержант?» — спросил я. «Газета!» Я встал и, обойдя стол, тоже взглянул на фото. Он ткнул пальцем в стойку с газетами на заднем плане, рядом со входом в Кларкс. Присмотревшись, там можно было прочесть заголовок на первой полосе. «Никсон уходит в отставку». «Ричард Никсон ушел в отставку в августе 74-го — закричал Гехоловуд. «Фото не могло быть сделано в августе 75-го!» Но кто тогда приписал фальшивую дату на обороте? «Не знаю, но это значит, что Роберт Куин врет. Он никого не убивал!» Гахловуд пулей вылетел из кафетерия и через две ступеньки помчался вверх по главной лестнице. Я бежал за ним по коридорам до самого тюремного отсека. Он потребовал немедленно провести его к Роберту Куину. «Кого вы покрываете?» — заорал он, увидев Роберта за решеткой камеры. «Вы не тестировали никакого чёрного Монте-Карло в августе 75-го. Вы кого-то покрываете, и я хочу знать кого. Жену! Дочь!» Роберт, подавленный, сидел на стеганой банкетке. Он прошептал, не поднимая головы. «Дженни! Дженни я покрываю!» «Дженни!» — изумленно переспросил Гехоловуд. «Так это ваша дочь!» Он вытащил телефон и набрал номер. «Кому вы звоните?» — спросил я. Тревису Доуну, чтобы он не предупреждал жену. Если она узнает, что отец во всем признался, то испугается и удерет». Мобильный Тревиса не отвечал. Тогда Гехлевуд позвонил в полицейский участок Аврора, чтобы связаться с ним по радио. «Сержант Гехлевуд, полиция штата Нью-Хэмпшир», — сказал он дежурному. «Мне нужно срочно поговорить с шефом Доуном». «С шефом Доуном? Позвоните ему на мобильный». «У него сегодня выходной». «То есть как?» «Я ему недавно звонил, он сказал, что занят на ДТП». «Не может быть, сержант. Говорю вам, у него сегодня выходной». Гахаловуд, побледнев, повесил трубку и немедленно объявил общую тревогу. Через несколько часов Трэвиса и Дженни Доун задержали в аэропорту Бостон-Логан при посадке в самолет на Каракас. Поздней ночью мы с Гехоловудом вышли из главного управления полиции. Толпившиеся у выхода из здания журналисты тут же набросились на нас. Мы молча пробрались через толпу и сели в машину Гехоловуда. Он молча тронул с места. Я спросил, «Куда мы едем, сержант?» «Не знаю». «А что делают копы в таких случаях?» «Идут выпить. А писатели?» «Идут выпить». Он отвез нас в свой бар на окраине Конкорда. Мы уселись за стойку и заказали по двойному виски. На экране телевизора за нашими спинами, бегущей строкой шли новости: сотрудник полиции Авроры признался в убийстве Нолы Келлерган.